Да у руки были бояре и окольничая, и думные, и ближние люди. Да объявлял боярин и дворецкий князь Василий Федорович Адуевской гостей и розных слобод посадских людей с подносом. Того ж года февраля в двадцать третий день был великому государю выход в золотую палату, и были у великого государя на отпуске посли и посланники крымские, объявлял думный дьяк Ларевон Иванов. Того ж числа пожаловал великий государь в бояре кравчего князь Иван Григорьевич Куракина, а сказал ему боярство думный дьяк Василий Семенов. А у сказки стоял и великому государю объявлял окольничий Матвей Степанович Пушкин. Того ж числа пожаловал великий государь в Кравчия столника и ближного человека князь Борис Алексеевич Голицына, а сказал думный дьяк Василий Семенов. Того ж числа был стол у великого государя по столовой палате, а у стола были великого государя святейший патриарх со властями да бояре и окольничья, и думные, и ближние люди все. В столы смотрели стольники в больший стол столник князь лука княж федоров сын долгорукова да столник же дмитрий петров сын протасиев в кривой стол столник князь борис княж федоров сын долгорукова да столник, александр петров сын протасев у госудаева стола стоял Крайчей — князь Борис Алексеевич Голицын, Достолник и ближний человек Авраам Иванов, сын Хитрово. Вина наряжал — столник князь Иван Княж Андреев, сын Большой Голицын. Пить наливал — чашник семён Иванович Языков. За государевым поставцом сидел боярин и дворецкий князь Василий Федорович Адуевский. За патриаршем, за боярским, у патриархово стола стоял. Царевичей, Потчевал, Касимовских и Сибирских, Столник, князь Матфей, княж, Венедихтов, сын Оболенский. Властей кормили, бояр кормили. Того ж числа был стол у великие государыни-царицы и великие княгини Марфи Матфевны, По передней А у стола были царевичева жена да боярине приезжие, а у стола стояла крайчая Анна Петровна Хитрово, а за поставцом сидел думный дворянин Никита Иванович Окинфов. Того ж году февраля, в двадцать шестой день... Праздновали ангел государыне царевны и великие княжны Евдокии Алексеевны ангелу. И был великому государю вихот в столовую, ожаловал пироги. Того ж числа пожаловал великий государь в бояре столника и ближнего человека князь Михаила Яковлевича Черкасского. А сказал ему боярство думный дьяк Василий Семенов а у сказки стоял и великому государю объявлял боярин Петр Михайлович Солтиков. Того ж числа пожаловал великий государь в бояре столника и ближнего человека князь Бориса Ивановича Прозоровского, а сказывал ему боярство думный диак Василий Семенов, а у сказки стоял и великому государю объявлял околничей Иван Иванович чадаев Того ж году марта, в пятый день, пожаловал великий государь в околничея столника князь Якова Васильевича Хилкова, а сказывал ему околничество думный диак Василий Семенов. А у сказки стоял и великому государю объявлял думный дворянин Кирилла Осипович Хлопов. Того ж числа. Пожаловал великий государь в окольничье думного дворянина Кириллу Осьповича Хлопова. А сказывал ему околничество думный дьяк тот же, а у сказки стоял и великому государю объявлял печатник Дементий Минич Башмаков. Того ж числа пожаловал великий государь в думные дворяне столника Федора Савича Норбекова. Того ж году марта, в двенадцатый день, по указу великого государя, учинен Иона, епископ Вятский и Великопермский, архиепископом, а степень ему учинена. Того ж числа поставили во власти первым архиепископом, великий Устюх и натотьму, архимандрита Таласия из великого нового города, Футина монастыря, а степень ему учинена оставил его светлейший патриарх со влостьми, а на постановление был по указу великого государя боярин князь Юрий Семенович Урусов, да с ним думный дворянин Иван Петрович Кондарев, да думный диак Емельян Украинцев. Того ж году марта в девятнадцатый день поставили во власти первым архиепископом на Калмогоры и Навагу Крестового священника, святейшего патриарха Афонасия. Оставил его светлейший Иоаким, патриарх Московский и вся россии со властьми. Да на поставленниш были по указу великого государя Боярин князь Иван борис Троекуров, Додумный дворянин Андрей Васильевич Толстой, Додумный диак Данила Полянской а учинен степенью виши архиепископа Устюжского и Тотемского. Того же году марта в двадцать четвертый день по указу великого государя ставили во власть в танбов в епископы Игумны из Галича, Леонтия Аврамия Городецкого монастыря, оставил его светлейший Иоаким, патриарх Московский и вся Руси. Да на поставленниш были по указу великого государя боярин князь Юрье Семен Чурусов, да с ним думный дворянин Федор Савич Нарбеков, да думный дьяк Данила Полянский. По степени учинен. Того ж году апреля в первый день поселал великий государь о спасении, спращивать Павла Митрополита Сибирского и Тобольского столника и ближнего человека Михаила Васильевича Касаткина. Того ж году апреля во второй день было постановление в Соборной Церкви, и первые епископы в Воронеж оставили игумна Митрофана из Галича с Унжи Макарьевского монастыря. А оставил его и Аким, патриарх московский, и вся Руси со властями Да на постановлении были по указу великого государя боярин князь Иван Борисович Троекуров, додумный да дворянин Богдан Иванович Полибин, додумный да диак Данила Полянской.